Глава 13. Завершив беседу с Галиной Михайловной, я спустился в паркинг, сел в машину, выехал на шоссе, мигом угодил в пробку и приуныл. Может оставить автомобиль на стоянке возле супермаркета, который раскинулся по левую руку, и пробежаться пешком до дома Рыбаковых? Путь недалек. Внезапно сзади послышалось тихое «Опчхи». Я резко обернулся. «Кто здесь?» Раздался шорох. Над сиденьем показалась голова с длинными растропанными кудрями. «Только не кричите, пожалуйста!» — взмолилась незнакомка. «И не собираюсь?» — ответил я. «Что вы делаете в моем автомобиле? Как попали внутрь?» «Меня зовут Елена», — защебетала девушка. «Федина! Дверь была не заперта». «Неправда?» — резко перебил я. «Лучше не врать. Что вам угодно?» — Ой, вы куда поехали? — испугалась девица. — На парковку? — уточнил я. — Не надо. — Почему? — Вдруг нас Маргарита увидит. Захныкала Елена. — Мне не жить тогда, она меня убьет. Я направил свой седан в самый дальний угол площадки и притормозил. — Вы говорите об управляющей Лапинах? Да, — Да-да-да, — закивала девушка. — Сучонка страшная. Могу все-все про нее рассказать. Врет постоянно. Стоп, скомандовал я. Отвечаете на мои вопросы. Как попали в мою машину? Алгатя не закрытой двери не стоит. Я открыла автомобиль. Призналась Елена. С детства умею любую тачку взламывать. Папа научил. Ваш отец профессиональный угонщик? Уточнил я. Нет, возмутилась Федина. Сотрудники БДД. Матвею Михайловичу иногда приходится вскрывать чужие колеса. Он объяснил приемчики мне. «Хорошо, когда отец ум в голову ребенка вкладывает», — съязвил я. «Зачем я вам понадобился?» «Когда вы разговаривали с Маргаритой, я террасу пентхауса подметала», — зашептала Елена. «Окно открытым было. Слышала вашу беседу». Я молча внимал девушке. Похоже, она многогранно талантлива. Сумела взломать автомобиль, снабженный хорошей сигнализацией, а еще у востроносенькой нимфы длинные уши. «Пообещайте рассказать правду Галине Михайловне», — потребовала Елена. «Пусть хозяйка Маргариту выпрет. Все вам спасибо скажут». Брешет она. «Не отдавала денег Алине, забрала конверт себе». «Маргарита Львовна присвоила зарплату мастера по маникюру?» — уточнил я. «Да». С жаром подтвердила Елена. «Обвинение в воровстве — серьезная вещь», — продолжал я. «У вашей начальницы есть расчетная книжка с подписью Алины. Если последняя не держала в руках 80 тысяч, значит автограф поддельный. Странно, что воровка спокойно демонстрирует фальшивый росчерк. Еще большее недоумение вызывает поведение маникюрши. У нее отняли зарплату, а она молча уходит». «Следовало прямым путем идти к Галине Михайловне». «Все подходы к старухе закрыты баррикадами Маргариты». Пригорюнилась Елена. «Она так устроила, что мать господина Лапина только с управляющей разговаривает, распоряжение через нее передает. А мы все заразе деньги платим». Алина отказалась делиться. Марго ее наказала и... «Остановитесь», — попросил я. «Давайте выпьем чаю, вы расскажете спокойно, что происходит». Только не в кафе при супермаркете. Затряслась Федина. Вдруг Марго припрется туда. Столики стоят на первом этаже в центре холла. Кто мимо идет, всех посетителей видит. Поверните налево, по улице вперед и направо. Там кафе, дом цыпленка. Короленко туда никогда не заглянет. Она в плебейские заведения не суется. Я молча поехал в указанном направлении и, войдя в кафе, оказался приятно удивлен. В небольшом зале было уютно и не пахло ничем дурным. «Тут очень вкусные куриные кексы», — облизнулась моя спутница. «Из белого мяса». Я поманил официантку, сделал заказ и велел Елене. «Рассказывайте». «Дайте честное слово, что выполните нашу просьбу», — потребовала девушка. «Если она будет разумной, то подумаю, каким образом вам помочь». «Увернулся я». Елена набрала полную грудь воздуха и затараторила без остановки. Нет ни малейшего смысла цитировать ее речь полностью. Выделю суть. Маргарита Львовна пришла на смену Ирине Михайловне, милой, доброй женщине, которая не гнушалась пить с прислугой чай на кухне и всегда шла навстречу подчиненным, давала лишний выходной, не проверяла чеки на покупки, Сотрудники были честными людьми, но, увы, в любой семье не без урода. Галина Михайловна наняла новую повариху, а заодно взяла на работу водителем ее мужа. Ольга и Семен казались приличными людьми. Ни в чем дурном их никто не подозревал. Но потом в пентхаусе появилась Маргарита Львовна. А Ирину Михайловну уволили. И началось. Новая управляющая живо уличила Ольгу и Сеню в махинациях с деньгами. Оказалось, что они вытаскивали из мусора указ чеки на большие суммы, а на самом деле мужик брал продукты на рынке в палатке, где торговали просроченным товаром. Не успела Галина Михайловна выставить вон варюк, как Маргарита опустила карающий меч на голову горничной Кати, которую поймали у лифта с сумкой, где лежали бумажные полотенца, туалетная бумага и средства для мытья полов, раковины. Не прошло и трех месяцев, как весь состав прислуги полностью обновился. Из старичков остались лишь Елена, которая убирала нежилые помещения, в личные комнаты хозяев ее не допускали, и шофер Алексей. Но он служит в доме с незапамятных времен. Считается кем-то вроде родственника Лапиных. Елена знает, как трудно устроиться в приличный дом, где зарплату аккуратно выдают по тридцатым числам, кормят обедом и нет мужиков, которые пристают к горничным. За такое место надо держаться зубами, ногтями, угождать хозяевам». Лена старалась изо всех сил, лишний раз не попадалась на глаза Маргу, но гром все равно грянул. Маргарита Львовна вызвала Елену в свой кабинет и сурово сказала, «Ты разбила зеркало в ванны для сотрудников». «Нет», — испугалась Федина. «Не спорь», — зашипела злобная баба, «все записано у охраны». «Ей-богу, это не я», — заплакала Лена. «Когда я уходила, зеркало целым было, честное слово, поверьте». «Ты уволена», — процедила Марго. «Ой, не надо», — зарыдала Федина. Девушка надеялась разжалобить начальницу, и ей это удалось. «Ладно», — смело велась управляющая. «Останешься в доме, но придется заплатить за урон». «Хорошо», — обрадовалась Лена. «Из зарплаты вычтите, пожалуйста». Лена знала, что ничего не испортила, но спорить с Маргаритой в этом случае себе дороже. Начальница ухмыльнулась. И заклада? Ты в курсе, сколько зеркало стоит?» «Тысяч пять», — назвала на ее взгляд запредельную для маленького зеркала сумму Лена. Маргарита расхохоталась. «Полтора миллиона». «В доме лапиных барахла не держат». Лена едва устояла на ногах. «Сколько?» «Буду изымать у тебя из каждой зарплаты двадцать тысяч», деловито объяснила баба. «Я получаю сорок», промямлила Лена. «Тогда уж лучше увольняйте». «Как хочешь», буркнула Короленко. «Приноси миллион пятьсот тысяч рублей и попрощаемся. Если убежишь, как от Антоновых» где разбила коллекционный фарфор, сразу поймаем. В отличие от Надежды Сергеевны, которая у Антоновых за хозяйством бдит, мне жалко не криворукую прислугу, а владельцев имущества. — Откуда вы знаете, — оторопела Елена, — я ненарочно сервис кокнула, нечаянно. — За нечаянно бьют отчаянно, — отрезала управляющая. — Ступай прочь, завтра жду деньги. Елена осталась на работе и теперь Маргарита отламывает у поломойки зарплаты. Федина абсолютно уверена, что остальные служащие поставлены в те же условия. Елена несколько раз видела, как другие горничные еле сдерживали слезы, выходя в день зарплаты из кабинета Грымзы. Потом Лена случайно стала свидетельницей беседы Марго и Алины Рыбаковой. Елене велели помыть кабинет начальницы. Сделать уборку следовало, пока управляющая куда-то уехала. А Лена обедала. Она подумала, что Марго не узнает, когда в ее рабочей комнате ей лозили швабры по полу. Спокойно доела суп котлеты, выпила чай, поболтала с коллегами. Кошка из дома, мыши пляшут. Едва Марго отлучалась из пентхауса, подчиненные расслаблялись и вели себя, как им заблагорассудится. В конце концов, Лена отправилась в кабинет «Короленко». Начала протирать подоконник и услышала голос начальницы. «Алина, входи!» Елена перепугалась до полусмерти. Стояла после обеденное время. Солнце изо всей силы било с неба. Марго ненавидит яркий свет, за что заработала от подчиненных кличку Дракула. Начальница с наступлением теплого времени года всегда держит занавески в своей комнате закрытыми. Федина затаилась за тяжелыми драпировками — Она боялась шелохнуться и стала невидимой свидетельницей разговора, который никак не предназначался для чужих ушей. «Распишись за конверт», — велела Маргарита. «Хорошо». «Держи зарплату». «Спасибо». Послышался тихий шелест. «Здесь всего сорок тысяч». «И что?» «Мне положено восемьдесят». «Вычет сделан». «По какой причине?» Разбита антикварная фарфоровая миска, в которой хозяйка руки парила. «Вранье! Я все с собой приношу, отдавай все деньги!» Вручаю то, что госпожа Лапина велела. «Эй, что ты делаешь?» «Хочу позвонить Галине Михайловне, чего посерела?» «Думала, у меня ее мобильного нет?» «Ошиблась. Сейчас спрошу, сколько она мне денег в конверт положила». «Поинтересуйся». «Кстати...» Твой Олег знает про квартиру на Осипова, где его баба с мужиками встречается? Ну, чего не набираешь номерок хозяйки? Давай. А я твоему мужику расскажу, чем его жена с некоторыми клиентами занимается. Что за педикюр с маникюром она в переулке Осипова в доме 10, квартире 1 делает? Так как? Забираешь сороковку, и мы в расчете? Да пошла ты, подавись. Послышался звук шагов и хлопок двери. «Какие мы гордые!» — пропела Маргарита. «Не захотела денежки взять, и не надо». Раздалось бодрое треньканье. «Алло? Бегу, Галина Михайловна!» С Скороговоркой выпалила управляющая. По паркету снова застучали каблуки, и наступила тишина. Елена легла грудью на стол и зашептала. «Маргарита Львовна шантажистка!» Она узнает все чужие грешки и потом отнимает у служащих их кровные. Судя по процитированному вами диалогу, Алина Рыбакова вольно ведет себя с клиентами мужского пола. Это порочащие ее сведения. Но вы-то просто разбили у прежних хозяев посуду. Неприятно, но неприступно. Отчего испугались и стали платить управляющий? Не понял я. Ну, э -э Забубнила Федина. «Сервис погиб при таких... обстоятельствах? Я вам никогда всю правду не расскажу. Мне стыдно за свое поведение. Сейчас так никогда не поступлю. Но когда сервис разбила, мне только восемнадцать исполнилось. Откуда ум?» «Вам следовало уволиться, и конец неприятностям». Посоветовал я. «Ага», — протянула Елена. «Как же?» Выпустит кошка из когтей мышку. Когда Марго в наглую про полтора миллиона наврала, я заявила, ухожу от вас. Марго гаденько засмеялась. Скатертью дорога. Думаю, твой отец обрадуется, узнав, по какой причине его дочь Антонова выперли. Твоего папу вроде инсульт в прошлом году долбанул, или я ошибаюсь? Понимаете? Я кивнул. Что вы от меня хотите? Расскажите Галине Михайловне правду про Маргариту. Заныла Елена. «Никому из служащих к ней не подобраться, а вам ничего не стоит, старухе, позвонить. Или дайте мне ее мобильный телефон. Все хотят от шантажистки избавиться». «И шофер Алексей тоже?» — спросил я. «Он всегда молчит», — надулась Елена. «На медведя похож. К нему прямо подойти страшно». «Вы хорошо знаете членов семьи?» — поинтересовался я. «Никогда не встречаюсь с ними». Грустно заметила Елена. Кто, кроме Маргариты Львовны, имеет доступ к хозяевам?» Продолжал я. «Так, чтобы поговорить с ними?» — уточнила девушка. «Типа пообщаться по-человечески?» «Марго всех отодвинула. Комнаты убирают, когда владельцы отсутствуют. А все остальное — еду подать, чая принести. Маргарита делает. Господа с нами напрямую не беседуют, они управляющие задания дадут, а та его прислуги передает». Только водитель лично с Галиной Михайловной общается. Но он на нас, простых людей, не смотрит. Через раз здоровается. Сквозь дорогие коронки цедит «Привет».